Ветер неумолимо размывал отпечатки ботинок на тонком слое песка, но Киберг бежал быстрее Киры, и следы становились все четче. «Я ее вижу», — сообщил Тед из высоко летящего флайера. «Снова крюк заложила». «Где?» «На 10 часов, вон за той скалой, с зеленой макушкой». ха ха, -ха, -ха Флайер взмыл ввысь, а Дэн бросил след и пошел к скале напрямую. Кира пока не заметила погоню, остановилась просто отдышаться и обдумать, что делать дальше. Прикрываясь низкой облачностью, Тед залетел девушке в тыл, а когда подкрадываться стало уже невозможно, с триумфальным «Та-да-да-дам!» скатился с крутой воздушной горки, эффектно затормозив возле Киры. Дверь со стороны пилота открылась. Тед, высунувшись, насколько ремни безопасности позволяли, весело крикнул. «Девушка!» «Вас подвести Кира взвизгнула от неожиданности и выскочила из-за скалы прямо на Дэна. Развернуться девушка еще успела, отбежать нет. Киборг сделал молниеносный выпад, сцапал ее за бока, поднял над головой на вытянутых руках и замер, предоставив Кире полную свободу вопить и бесплодно дрыгать конечностями. Тед посадил флайер, выпрыгнул из него и подошел к другу и его жертве. «Какие-то проблемы, кисенька успешно спародировал пилот слащавый голос тощего Грега. «А я думал, тебе нравятся киборги? Особенно чужие бракованные киборги». Кира не успела разглядеть, кто ее схватил и держит, но быстро поняла, что это не человек, и до упора, вывернув шею, отнюдь несмиренно обратилась к хозяину киборга. «Отпусти меня!» «А что мне за это будет?» «А что тебе надо?» «Ну...» «Как насчет униженных извинений и небольшой искупительной порки?» «Да я лучше сдохну!» «Без проблем!» — легко согласился Тед. «Декс, убей ее!» Приказ принят к исполнению. «Нет!» Киборг деловито развернул завизжавшую Киру головой вперед и, размахнувшись, так стремительно ткнул ее к земле, что даже Тед на миг испугался, правильно ли друг его понял. Но Дэн рассчитал движение с точностью до миллиметра. И Кирин шлем только слабо дзынькнул о камешек. Киборг снова замер, давая всем насладиться моментом, а потом медленно выпрямился, продолжая держать Киру вверх ногами. Та больше не сопротивлялась. Висела у Дэна в руках, как оглушенная, зажмурив глаза и слабо попискивая. Тед присел на корточки, оказавшись лицом к лицу с несостоявшейся покойницей, и легонько постучал пальцем в стекло ее шлема. «Ну что?» «Будешь еще нам пакостить? Или мой рыжик из тебя уже всю дурь вытряхнул?» «Могу повторить для гарантии», — предложил киборг, легонько покачав жертву из стороны в сторону. «Только, пожалуйста, не называй меня рыжиком. Рыжий нормально, а рыжик почему-то неприятно». «Извини», — покаялся пилот. «Это я чисто в плане напоминалки, что кое-кто тот сомневался в наших умственных способностях». Кира недоверчиво приоткрыла один глаз, потом другой, но сориентироваться в пространстве и ситуации ей удалось далеко не сразу. «Ты? Вы? Вы что, сговорились? Разыграли меня? Снова разыграли?» «Ого!» — ухмыльнулся Тед. «И прикинь, не надоело!» Кира так энергично задрыгала ногами, что Дэн придал ей наиболее комфортный угол падения, разжал руки и отступил девушка ударилась о землю ладонями потом коленями ойкнув и зашипев но тут же вскочила и тяжело душа уставилась на парней глядя на ее красное разгневанное лицо пилот покатился со смеху дэн сдержана зато так довольно улыбался что это было еще обиднее придурки у меня теперь спина болит прорычала кира потирая поясницу после чего свирепо отпихнула теда в сторону и поковыляла прочь пилот отсмеялся хлопнул навигатора по протянутой ладони и напарники пустились в догонку на этот раз кира не сильно спешила то ли понимала что при желании ее все равно поймают то ли действительно слегка помялась иди во о флаер несчастная уже мирно позвал тэд поравнявшись с беглянкой пропадешь ведь тут одна отстанет от меня кира не глядя отмахнулась кулаком Пилот вернулся и забежал с другой стороны ну же ты мне больно этот капитан попросил тебя найти и привести Твой, между прочим, они наш. Они там уже вместе чьи гоняют, а мы одну вредную бабу по пустыне. На этот раз Кира пнула его ногой и даже слегка задела. это остановился. Дэн тоже. Может, снова ее вырубить? Предложил пилот. Твоя очередь, кстати. У тебя зато уже опыт есть. Кира презрительно фыркнула, но все-таки замедлила шаг, скрипнула зубами, а потом резко развернулась, с гордо поднятой головой прошла между парнями, и внезапно припустила, что есть духу. «Эй, куда?» «Ты его запер?» — на всякий случай уточнил Дэн. «А то! С этой штучкой расслабляться нельзя». Кира энергично подергала за ручку пилотской двери и убедилась, что зря сделала финальный рывок. Только снова на посмешище себя выставила. Пришлось ждать, пока напарники неторопливо дойдут до флайера, и Тед с издевательским полупоклоном откроет для нее пассажирскую дверь. «Санислав Федотыч!» «Кира у нас!» — доложил пилот сразу после взлета. «Хорошо, везите ее сюда!» — рассеянно отозвался капитан. На заднем плане гудели голоса, и временами раздавался характерный заливистый смех Ларисы Трифоновны. «Чипсы едят!» С печалью идентифицировал Дэн один из фоновых звуков. «Ничего, у меня под пультом граммовая упаковка заныкана. Это она и есть». «Что?» — Тед прибавил скорости. Кира сидела мрачная, откинувшись на спинку сиденья и скрестив руки на груди. После пробежки и встряски прошло уже несколько минут, но щеки и уши девушки продолжали пламенеть. Дружеский треп напарников, словно забывших о попутчице, заставлял Киру чувствовать себя большей дурой, чем если бы ее специально в этом убеждали. «Вообще-то, могли бы и намекнуть», — не выдержала она, — «еще тогда на мосту». «Киберворовки?» фыркнул Тед. «Ну сейчас». «Я не воровка. Я хотела его спасти». Кира повернулась к Дэну, напоролась на убойный взгляд из-под брови и скисла. «Ланса тоже?» «Кого?» Напарники замешкались с ответом, еще не зная, насколько Кире можно доверять, но она и сама догадалась. «Того киборга со склада на Матриксе? Он что, тоже ваш?» «Теперь да». Тед начал снижаться. Новых кораблей внизу не прибавилось, а возле старых было пусто. «Покажете?» — недоверчиво спросила Кира, явно подозревая, что расстрелянный вдоль и поперек котик лежит в гибернации или вообще криозаморозке. «Ты его уже видела?» — фыркнул пилот. «Правда, недолго». «Когда это?» тэд только усмехнулся, не желая портить сюрприз первой встречи спасительницы с Лансом и Полиной. Полчасика давно прошли. Но стрелок вошел в положение и немедленно вернуть третий шанс на станцию не требовал. А болельщикам для чествования победителей хватило и галлюцинации со Звездоловым, занявшим третье место. Лариса Трифоновна и Полина с комфортом устроились на розовом диванчике, прихватив с собой кружки и тарелку с печеньем. Котика, обойдя и придирчиво обнюхав всех гостей, примкнула к женской компании. На диване еще оставалось свободное место, Но Кира предпочла жесткий стул между дядей и Мартином. Ланс держался поодаль вообще от всех. Сперва у входа в пульта-гостиную, потом Тетта заметил и, решив, что котику не хватило стула, великодушно предложил занять пилотское кресло на правах прошедшего боевое крещение. Ланс нехотя подчинился. Такое количество чужих подозрительных людей его напрягало. Киборг предпочел бы оставаться на ногах и иметь поле для маневра. Немного утешила его только переброшенная Дэном видеозапись, сделанная во время гонок. Это даже лучше, чем с камер. Ван сглянул самое начало и отложил до более удобного места и времени, чтоб никто не отвлекал. «И все-таки натравливать на нас грега было подло», — укоризненно сказал Вениамин, наливая себе уже третью кружку чая. «Ничего, так ему и надо», — пошутил Мартин, оказавшийся с войским парнем. «С Тедом они раньше не встречались, но, как оказалось, учились в одной пилотской академии. Мартин на три года раньше. Для объединяющего мы, пилоты, этого хватило. А вообще, извините, конечно. Мы думали, вы с Грегом одного поля ягоды. и Итого, взаимоаннигилируетесь». Мартин так комично развел руками, что даже те, кому полагалось бы обидеться, зафыркали от смеха. «А за что он так на вас ополчился?» «Мы подрядились отвести на джекпот партию компьютерной техники», ответил за пилота Юрий. «Да, знали, что нелегальная, без документов. Но мало ли где Грег ее раздобыл. Может, напрямую с производителем договорился, чтобы без налогов. Это ж не наркотики, не оружие, всем нужная штука. И деньги хорошие 10% от стоимости груза целых 4 тысячи». Станислав, понимающий, хоть и без одобрения кивнул. Космическому мозгоеду тоже порой пытались всучить контрабанду, но капитан всегда отказывался. А для самых настойчивых в договоре об оказании услуг имелся пункт, нарочно напечатанный жирным шрифтом. В случае выявления незаконного происхождения груза он и будет немедленно передан правоохранительным органам, чтоб никто потом не жаловался. Но на полпути мы узнали, что товар краденый. Более того... «При нападении на перевозивший его корабль погибло несколько людей», — со вздохом продолжил Юрий. «Мы посовещались, решили, что кровавых денег нам не нужно, перепилили трассу и доставили груз, куда он изначально летел. То есть не совсем туда, иначе пришлось без полиции объясняться. А дождались ночи, выгрузили коробки у какого-то здания, поофициальнее и смылись. Я так грегу и сказала». — проворчала Кира, не прикасаясь к угощению и по-прежнему отгораживаясь от компании скрещенными руками. «Но он мне сперва не поверил, а потом потребовал выплатить ему стоимость груза, раз я такая принципиальная дура. Якобы он сам его у кого-то купил, потратился. Врет. Он чайк, теперь я это точно знаю». «А почему он угрожал именно тебе?» — недоверчиво спросил Теодор. «Загруз же, капитан, отвечает». «Потому что думал, что капитан я», — огрызнулась Кира. Общаться с пилотом мозгоедов ей было сложнее всего. И стыдно за исцарапанное лицо и прочие пакости, и обидно, что получила сдачи. Все переговоры шли через меня. «О, Кира, это получается гораздо лучше моего», — подтвердил дядя. «Она бойкая, смышленая и... обаятельная». «Ого, мы заметили!» Кира метнула на пилота очередной убийственный взгляд. «А что там насчет Декс Компани?» Поднял капитан еще одну крайне интересующую всех тему. Насколько я понял, у вас с ней тоже, хм, напряженное отношение. Пришел черед команды Аргамака строить друг другу глазки. До возвращения флайера космолетчики только присматривались друг к другу, ограничиваясь нейтральным «сложите скафандры вот в этой каюте», «где здесь санузел», «какая у вас славная кошка» и «черный, зеленый или кофе». «А теперь настала пора по-настоящему серьезного разговора». «Это долгая история», — осторожно сказал Юрий, поглядывая на Киру как на главного сказителя или центрального персонажа. «Вот и прекрасно. Нам как раз надо скоротать время до прилета аварийщиков», — подбодрил их Станислав. Дядя и племянница продолжали колебаться. Мартин сосредоточенно помешивал кофе, хотя сахар в него не клал. Юный и крайне застенчивый навигатор, представленный как ростик, не менее увлеченно складывал из крошек на блюдце не то будущую трассу, не то слово «вечность». Лариса Трифоновна загадочной улыбкой откинулась на спинку диванчика, увлеченно хрупая печеньем. Станислав тем временем вспомнил еще об одной проблеме. С Грегом и его бандой все более-менее ясно сдать их организаторам гонок и дело с концом, Суровые дальнобойщики живо научат их закон любить Но на корабле имелся еще один, куда более опасный пленник Без Маши Станислав был как без рук Вывести на обзорный экран изображение с камеры в тюремной каюте удалось только с помощью Дэна Гвоздодер по-прежнему пребывал без сознания или искусно притворялся Приказа, куда именно его положить, Ланс не получил И мстительно сгрузил прямо посреди пола Перекладывать не заставили «Вы знаете этого человека?» Кира так изменилась в лице, что могла уже не отвечать. «Да», — хрипло выдохнула она. «Как вам удалось с ним справиться?» Полина гордо выпятила грудь. В черной облегающей поддевке под скафандр, вдруг снова придется срочно его натягивать, девушка выглядела, как ниндзя на привале. «Так будет с каждым, кто попытается тронуть Дэна или Ланса». До того кровожадно пообещала она, что Ланс теперь сам боялся себя трогать. «И кто же это?» — напомнил вопрос Вениамин. «Джеймс Джонсон, ликвидатор Декс Компани». «Типа нас?» — скептически уточнил тэд «Нет, я столкнулась с ним у проходной лаборатории, когда ждала отца с работы, и он...» «Черт!» — Кира прикусила губу, поняв, что подробной исповеди уже не избежать. «Синтез Гибульского...» Внезапно сказал Дэн, подав голос, кажется, впервые после возвращения на корабль. «Что это?» «Полноценный симбиоз процессора и нейронов головного мозга без угнетения последнего», автоматически отбарабанила лакира лишь в конце спохватившись. «Это закрытый проект. Откуда ты о нем знаешь?» «Случайно подслушал», — уклончиво сказал Дэн. «А почему он считается мифическим?» Узнав от Вадима, что капитана Аргамака зовут Юрий гибульский Киборг сразу вспомнил разговор между обследовавшими его сотрудниками Декс Компани, с Бышиком и его начальницей, отметил совпадение и выкинул его из головы. Обычная фамилия, редкая, но не уникальная, как и сам Юрий, простой космический дальнобойщик, в честь которого вряд ли что-то назовут. но разве что прежде безымянный планетоид, если Аргамак особо глупо или эффектно о него разобьется. Но в связке с Декс Компани тревожный звоночек Зазвучал куда громче. Потому что это было давно и неправда, саркастически и одновременно страдальчески искривила рот Кира. Отец подошел к нему так близко, что нечаянно переступил грань. И надо было или идти вперед, устроив грандиозный скандал, или бежать оттуда без оглядки. И он выбрал второе? Если бы. Ему вообще не дали выбрать. Кира, наконец, распутала руки, с нажимом потерла лоб и капитулировала. «Ох, как все паршиво-то! А чего-нибудь покрепче чаю у вас нет?» «Сейчас организуем», — пообещал Вениамин и пошел в медотсек за коньячной заначкой. В отличие от брата Юры, к концу школы, так и не определившегося с выбором профессии и поступившего в слесарный техникум исключительно за компанию с другом, Александр Виталиевич Гибульский с третьего класса мечтал стать прославленным кибернетиком. Наука была его первой и главной страстью. Никакая женщина сравниться с ней не могла. Одна, впрочем, попыталась, но дело не дошло даже до свадьбы. Зато у Александра появилась дочь. Давать ей фамилию гибульская мать категорически отказалась, поставила в графе «отец-прочерк». Хотя от отцовства Александр не отрекался, покорно брал малышку на выходные и платил элементы даже когда бывшая любовница вышла замуж за нормального мужика к чемуму кира относилась прохладно нормальный мужик ага с ходу сделал матери двоих детей забравших всю ее любовь и внимание а старшая дочь превратилась в бесплатную няню и домработницу ты ведь уже взрослая кира ждала выходных все с большим нетерпением а в ночь своего 14надтилетия упаковала чемодан Вызвала таксофлайер и переехала к отцу навсегда. По закону мать могла вернуть ее домой, однако предпочла не связываться со взбунтовавшимся подростком. Я ведь уже взрослая, верно? Отдел разработок Dex Company. Закрытая зона, куда по гостевому бейджику не войдешь. Будь ты хоть трижды законная дочь ведущего нейрокибернетика. Но настоящий ученый не способен оставить работу за порогом лаборатории. Она всегда с ним, вдохновение может осенить и по пути домой, и во время ужина, и посреди ночи. Александр честно соблюдал режим секретности и наработок, из лаборатории не выносил, зато у него были свои, куда более интересные. И даже маленькая лаборатория в подвале, киборга в ней не вырастешь, но можно провести часть опытов инвитро. Или на собственной шестерке, которую Александр получил в качестве премии за создание этой модели. «Эдк-так-оптв», опт подозрительно потребовал уточнений михалыч «В основном по отладке программного обеспечения», — заверила его Кира. «Отец разработал новый тип процессора и способ его имплантации, что позволило по максимуму задействовать органическую часть мозга и освободить и скин для более сложных операций. Экспериментальный образец с блеском прошел испытание, пробная партия тоже не подвела. Модель пошла в производство и отлично себя зарекомендовала». А потом произошел первый срыв. По мере рассказа голос Киры менялся с задиристо-сварливого на расстроенный, взволнованно-подрагивающий. Обе команды слушали ее в уважительной тишине, даже ходящая по кругу пачка с остатками чипсов у кого-то осела, не смея перебивать рассказчицу хрустом. За три месяца в лабораторию доставили 17 сорванных киборгов, или того, что от них осталось. Я не знаю, что с ними там делали, но отец приходил домой весь черный. Почти перестал спать. Есть. Разговаривал сам с собой, когда думал, что его никто не слышит. Тогда я и начала на всякий случай встречать его возле лаборатории и однажды наткнулась на Джеймса Джонсона. Зрачки Киры расширились. Девушка зябко потерла плечи, словно по ним мазнула ледяным ветром. Он едва на меня глянул, вскользь, но этот взгляд я до смерти не забуду. Тут как раз отец вышел и шарахнулся от этого человека, как от чумного. Оказалось, что в связи с технической необходимостью «Декс Компани» сформировала новый отдел, и Джонсон уже зарекомендовал себя как лучший работник месяца. «Но что мешало им просто свернуть производство шестерок?» — удивленно спросил Вениамин. «Отозвали бы всех проданных из Звени, да, но это самое логичное». И вернулись к проверенным пятеркам. «Деньги». Криво усмехнулась Кира. Изначально модель выглядела очень перспективной. В линию по ее производству вбухали столько, что переоборудование разорило бы компанию и без того подтопленную выплатой компенсации и падением акций. Когда выяснилось, что дело в конкретной партии, заводской брак на этапе имплантации Dex Company повысила контроль за качеством продукции и на этом успокоилась. отцу даже премию за ударный труд в кризисной ситуации выписали, Хотя сперва хотели повесить на него всех собак. «Тогда откуда взялся Ланс?» — спохватилась Полина. «Он же из другой партии. Ему всего четыре года». «Все оказалось намного серьезнее», — вздохнула Кира. «Проблема все-таки была в процессоре. Брак ее просто усугубил. Без него срывы происходили гораздо реже, с частотой не два, а одна десятая процента. Но в ноль не исчезли». Отец и так ужасно переживал, что из-за его разработки погибло столько людей и тех, которыми могли бы стать сорванные киборги и тех, кого они убили. Более того, после исследования нормальных образцов из той же партии у него появились подозрения, что срыв — это крайний, самый успешный вариант симбиоза мозга и процессора. А возможно, существуют и промежуточные формы, когда у киборга зарождается сознание, но от управления телом он полностью отрезан. Отец составил подробный отчет с результатами своих опытов, выкладками и выводами, альтернативными официальным, и отправился с ним к начальству. Но там его снисходительно потрепали по плечу и сказали, что один из тысячи — это допустимая погрешность. К тому же до возраста срыва доживает меньше 10% боевых киборгов, а промежуточные формы — вообще домыслы. Поэтому производство продолжится. «Молодец, вот тебе еще одна премия за бдительность. А теперь давай сюда свой отчет». И держи рот на замке. Они плохо знали Сашку. Не утерпел, вмешался Юрий с гордостью младшего брата. С ним такой номер ни нипочем бы не прошел. Он был тихим, но крайне принципиальным человеком. Куда принципиальнее меня? Кира прикусила костяшку указательного пальца, заставляя себя успокоиться, собраться с мыслями и продолжить. Отец сорвался не хуже киборга. Наорал на босса, заявил, что обнародует результаты своих исследований, вот прямо сейчас пойдет и обзвонит СМИ, но не дошел даже до дома. Официальная версия — вооруженное ограбление. С тела сняли даже ботинки, наверное, подозревали, что он мог спрятать инфокристалл в подошве. А той же ночью наш дом сгорел, причем подвал выгорел сильнее комнат. Эксперты сказали, что пожар произошел из-за самопального научного оборудования, мол, не Чокнутый профессор запустил какой-то опыт, ушел и погиб, а прибор перегрелся и закоротил. «А ты в это время где была?» — недоверчиво спросил тэд «Со мной, примерно в двух парсеках от земли», — ответил за заплеменницу Юрий. «Когда полицейские нашли тело Саши, они в первую очередь позвонили мне, как ближайшему родственнику. Я как раз куковал на земле из-за... неважно. Штраф я уже выплатил и с общественными работами тоже разобрался. Убедившись, что это действительно мой брат, я тут же рванул к нему домой забрал Киру. Официально она жила с матерью и никакого отношения к Саше не имела, как и прав на его имущество. «Я сложила вещи все в тот же чемодан», — с грустной иронией добавила Кира. «И мы поскорее удрали с этой чертовой планеты». «Почему? Раз никакого отношения?» «Отец мной гордился». Кира не сводила взгляда с доверху наполненной коньячной рюмки, но так к ней и не притронулась. Постоянно рассказывал коллегам, какая я умница и как ему помогаю. Многие даже видели нас вместе, в том числе Джонсон. Руководство Декскомпа не могло подумать, что отец оставил мне копию отчета и зачистить и этот след. «А она вообще существовала?» — скептически спросил Станислав. Если Александр Гибульский много лет соблюдал режим секретности, то вряд ли нарушил его для такого важного документа. «Конечно», — просто ответила Кира, — «и до сих пор у меня. Отец предполагал, что после разговора с шефом у него возникнут проблемы, возможно, его даже попытаются задержать, переубедить. Сказал, чтоб я его в этот день не встречала, заперлась дома и никому не открывала, а если он не вернется до утра, позвонила в полицию. А копия на случай, если ту, что у него, заставит уничтожить. Но не думал, что вместе с ним. «Погоди, погоди!» Тед потряс головой не в силах поверить в услышанное. «Хочешь сказать, что все эти годы у тебя была красная кнопка от мины под этой долбанной живодерней? Но ты так ее и не нажала? А кто бы мне поверил?» Кира снова вгрызлась в костяшку. Сквозь облик железной леди неумолимо проступала затравленная, испуганная, пусть отчаянно храбрящаяся девчонка. Отец мертв и ничего не может подтвердить. Декс Компани обозвала бы документы возмутительной фальсификации нашла бы десяток свидетелей из отцовской лаборатории, которые поклялись бы, что в исследованиях были получены совсем другие данные. А я малолетняя истеричка, примазавшаяся к трагической смерти гения. Меня упрятали бы в тюрьму за клевету, а через пару месяцев на всякий случай пристрелили бы при побеге. Можно было выложить отчет в инфраноид. Сразу на сотню сайтов и форумов. Найти, кто слил его все эти выпилить оттуда почти невозможно. Нельзя, вступилась за Киру Лариса Трифоновна, элегантно отряхивая с груди крошки печенья. Мы это не раз обсуждали. Анонимной информации грош цена, к тому же там по большей части голые таблицы и схемы, непонятные без комментариев Александра. Возможно, акции Декс Компани упали бы на несколько пунктов, но после официального опровержения поднялись бы выше прежнего. А всплески скандала на эту тему воспринимались бы уже как утка. Вот если бы нам удалось заполучить бесспорные и более понятные широкой общественности доказательства, в идеале, видео... — Для этого вы и ищете разумных киборгов, да? — осенила Полину. — Не то чтобы нарочно ищем, но... — старушка неопределенно повела рукой. «Присматриваемся». Кирочка уверяет, что помнит все фенотипы той бракованной партии и сразу узнала вашего рыжика. Лариса Трифоновна сказала это таким матерински покровительственным тоном, что Дэн не стал ее поправлять, раз уж даже Стасик смирился. «Боюсь, что видео с киборгом тоже будет недостаточно», с сожалением сказал Вениамин. «Пойди докажи, от себя он говорит, по подсказке хозяина или вообще человек-актер». «Если найти независимого и достаточно компетентного эксперта», — с надеждой начала Кира. «А он у тебя есть?» — насмешливо перебил ее Тед. «Да. У меня остались контакты отцовских коллег. Среди них есть умные, честные люди». Теперь Кира осеклась сама, почувствовав, что даже себя убедить не может, и упавшим голосом закончила. «Но, боюсь, они не отважатся выступить против Декс Компани, особенно после гибели моего отца». «Ну вот». «И нафига тебе разумный киборг, когда у тебя самой на хвосте ловцы Декс Компани болтаются? Шаб они вас оптом прихлопнули!» «Мы все-таки надеемся, что не болтаются», — с чувством сказал Юрий. Поскольку за четыре года отчет так и не всплыл, Декс Компани наверняка заключила, что его и не существовало. «Что ж, с этим все ясно», — громко сказал Станислав, заглушая ворчливое. «Я бы на их месте ее все-таки грохнул, чисто для гарантии». Тед понимал, что Кира не могла поступить иначе, но упорно не желал ее прощать. «Но в гонке то вы зачем влезли? Позлить грега еще больше?» Мартин с Кирой виновато переглянулись. «Вообще-то мы прилетели на станцию посмотреть на киборга-стрелка, Белку», — призналась Кира. «Но мы опоздали, ее уже успели... изъять. Если Джонсон здесь, то, скорее всего, это его рук дело». «Хрущак говорил, что белка пропала неделю назад», — припомнил Станислав. «Зачем Джонсону настолько здесь задерживаться? Надо же отвезти добычу в Декс Компани». «Возможно, он просто любит гонки», — предположил Мартин. «Мы не собирались в них участвовать, но когда третий шанс выбыл и на трассу полезли все, кому не лень, я тоже не выдержал и уговорил Кэпа записаться. Половина из них мы точно не хуже, а в карнавальских гонках почетно попасть даже в десятку финалистов». «Про Грэга мы не знали. Он же корабль сменил». «Так, может, есть шанс, что белка еще на станции?» — оживилась Полина. «Спрятана в корабле Джонсона». «Давайте его растолкаем и допросим», — встрепенулся и Тед. «Обязательно. Но чуть позже», — пообещал Станислав. «Надо сперва с этим закончить». Капитан покосился на лукаво прищурившуюся Ларису Трифоновну и сконфуженно уточнил. «В смысле чай допить?» Над голографической платформой что-то затрещало, сверкнуло и кнуло, но картинка так и не появилась. «Дэн, может, займешься Машкой?» — обратился Станислав Киборгу. «Пока есть время». «Я уже». Отстраненный вид рыжего объяснялся по большей части этим, они не неприязнью к гостям. «Пока не получается. Коды позволяют мне стереть ее и установить с нуля, но не вычистить вирус. На каждую попытку он еще и ко мне лезет, еле успеваю блокировать». «А что будет, если долезет?» — встревожился Станислав. «Ничего. Переустановлю систему», — заверил его Дэн. «Этот вирус подменяет образ хозяина, не трогая остальную информацию. Но я-то вас и без программы опознаю. Она у меня все равно хакнутая, без блока подчинения кому бы то ни было». «Но у Ланса-то она есть?» — спохватилась Полина. «Что, если он тоже подцепит этот вирус? Будет, как у тебя с казаком?» «Да, но пока все чисто». Я сразу проверил и заблокировал ему прямой доступ к компьютеру. Впрочем, Ланс так по большей части использует его как человек, через внешние устройства ввода-вывода. «Я могу помочь», — торопливо предложила Кира. «И с из кино и со взломом Ланса». «Так все-таки киберворовка», — усмехнулся Тед. «Нет, киберпрограммист», — уязвленно тряхнула косой Кира. «Я участвовала в разработке программ для шестерок. Отец, правда, всё перепроверял и по большей части переписывал, но конечный результат я прекрасно помню. «Что ж, это решило бы многие проблемы», — с облегчением признал Станислав. «Ланс, иди сюда». «Ланс?» Космолётчики начали растерянно озираться, не понимая, как и когда успел исчезнуть не маленький боевой киборг. Вот только что здесь был. «Он в своей каюте», — сообщил Дэн таким странным тоном, что проверять это отправились всей толпой. Дверь оказалась закрыта и заблокирована. «Лансик!» — поскреблась в нее Полина. «Ты чего? Выходи!» «Нет!» — глухо донеслось изнутри. «Опять?» — обреченно простонал изоолог. ты не бойся ты, это совсем не больно. Просто немного полежишь на диванчике, посмотришь свои любимые мультики, пока Кира будет тебя настраивать. А потом я тебе вкусную конфетку дам», — льстиво пообещала Кира. Команда мозгоеда дружно рассмеялась а задаче в коллег. «Ланс ненавидит конфетки», — пояснил тэд «Его Полина уже до того ими достала, что у нас биоклавиатура слиняла». Зоолог насупилась и смущенно что-то проворчала. «А что он тогда любит?» — растерялась Кира. «Из еды ничего, а игр у него и в каюте на терминале полно. Ланс, не валяй дурака, выходи!» «Нет». Котик был непреклонен. «Можно использовать киберблокатор», — подумав, предложила Кира. «Выключить Ланса и спокойно...» «Нет», — резко перебил ее уже Дэн. «Нельзя». «Почему?» «Потому что я не могу просчитать его реакцию после включения, когда программы подчинения уже не будет». «А какая разница?» «На вас она все равно не распространяется. Вы же не его хозяева». «На нас распространяется его доверие», — твердо сказала Полина. «И если мы его обманем, то заново уже не заслужим». «Угу, на этот раз котик свинтит с корабля с концами, и черт что натворит». «Без программы-то», — поддержал друзей Теодор. «Я могу оставить основной блок, убрать только подчинение полиции и прописать вас в хозяевах», — предложила Кира. это валанс похоже, и боится», — вздохнул Вениамин. «Ведь если мы станем его хозяевами, он больше не сможет запираться от нас в каюте. Но мы же хотим ему только добра. Он что, своему детектору не верит?» «Детектору, может, и верит, а людям нет». Дэн в упор уставился на Киру, зная, что внешнее отсутствие эмоций впечатляет людей сильнее, чем самая свирепая гримаса «Когда твои коллеги нас тестировали, то тоже хотели только добра, идеальной работы». Кира снова прикусила костяшку пальца и досадливо пробормотала. «Как вы его вообще на корабль заманили? Такого упрямца-пугливого!» «Выключили и занесли», — мрачно признался Тед. «Потому и знаем, что это не вариант». «Он нам тут уже устроил шоу с кошками и штанами, объясняя, как мы неправы». «Тогда что делать?» «Ничего», — твердо сказала Полина. «Слышал, Ланс, без твоего разрешения никто в тебе копаться не будет, обещаю. Ты просто подумай над этим. С Дэнькой поговори, хорошо? Дэн вон сам попросил, чтобы его взломали. Без программы подчинения, и ему, и нам гораздо лучше и спокойнее». Команда поддержала девушку молчанием, и не желала так легко и обидно сдаваться. «Ладно, киберворы, а вдруг он со своим хозяином или с полицией столкнется? От них же никакой антивирус не защитит. Вот пусть Ланс сам решает, кого он боится больше», — громко ответила Полина, обращаясь к двери, и пошла назад в пультогостиную, увлекая остальных за собой.